Исповедующийся, наконец, заговорил, и первой его фразой было признание. «Я всю свою жизнь был рабом собственных страстей», — сказал он. «Они меня погубили. У меня был брат». Тут он замолчал, и из груди его вырвался душераздирающий стон. «У моего брата была жена», — продолжил он. «А теперь, святой отец», — Скажите, может ли такой человек надеяться на прощение? Она была прекрасна, и я любил ее. Но она была предана мужу. Я был в отчаянии, страсть пожирала меня, мои терзания были столь невыносимы, что я был готов на все. Мой брат умер. Тут он снова умолк, но вскоре продолжил. Он умер далеко от дома. После этих слов он молчал так долго, что я, чтобы прервать затянувшееся молчание, спросил его о причине смерти брата. «Я убил его, святой отец». Просто сказал он голосом, который я никогда не забуду. Отец Ансальдо тоже умолк, словно был более не в силах продолжать. Винченце взглянул на Скидо так, словно ожидал увидеть хоть какие-то проблески чувств на его лице. Но оно было все так же спокойно и неподвижно, а глаза опущены. «Продолжайте, святой отец», — поторопил судья отца Ансальда. «Что вы ответили ему на это признание?» «Я промолчал», — ответил отец Ансальда, «и попросил его продолжить исповедь». Я решил, что если мой брат умрет вдалеке от дома, — продолжил он, — мне легче будет скрыть все от его жены, и она не заподозрит меня в его смерти. Когда кончился срок траура, я не сразу, а подождав еще какое-то время, наконец решился просить ее стать моей женой но она все еще оплакивала мужа и отказала мне. Я более не мог сдерживать свои чувства и насильно увез ее из дома. А затем, чтобы спасти своей чести и имя, она вынуждена была стать моей женой. Я поступился совестью, но это не принесло мне счастья. Она не скрывала своего презрения ко мне. Измученной ревностью и безуспешными попытками добиться ее расположения, я заподозрил ее в измене. Моя ревность довела меня до безумия. Несчастный, когда рассказывала, это, был действительно похож на безумного. «Вскоре, — говорил он, — я узнал, что моя ревность небеспочвенна. Мы жили уединенно». И среди тех редких людей, что навещали нас в нашей глуши, был мой приятель, который, как вскоре мне показалось, был влюблен в мою жену. Я также заметил, что его присутствие доставляло моей жене радость. Она любила беседовать с ним и оказывала ему знаки всяческого внимания. Мне даже казалось, что она с удовольствием подчеркивала это в моем присутствии. И в такие минуты она была особенно неприветлива и враждебна со мной. Возможно, ее неприязнь ко мне заставляла ее поступать так. Она словно казнила меня этим за все, но это только разжигало мою ревность. О, какая роковая ошибка! Она казнила и саму себя. «Не надо излишних подробностей, — святой отец остановил его судья». Отец Ансальдо кивнул в знак согласия и продолжал. Далее он поведал мне, как однажды, вернувшись домой, когда его не ждали, он узнал, что у его жены гость. Пройдя на ее половину, он услышал голос своего друга, который печально и умоляюще убеждал в чем-то его жену. «Я все понял. Гнев охватил меня», Продолжал он свою исповедь. «Я прошел по коридору на террасу и через ее решетчатую дверь увидел, что мой соперник стоит на коленях перед моей женой, сидящей в кресле. Возможно, она услышала мои шаги и увидела меня через решетку двери. И она испуганно вскочила. Более не раздумывая, вынув кинжал, я ворвался в комнату, чтобы пронзить кинжалом сердце моего коварного друга» но он успел через открытую дверь выбежать в сад и исчез. Более я о нем не слышал. — А ваша жена? — спросил я. — Что было с ней? Удар клинком достался ей. Коротко ответил он. Голос отца сальдо задрожал и осекся. Он более не мог говорить и с трудом держался на ногах. Судья разрешил ему сесть. Спустя некоторое время он смог продолжать. Теперь вы понимаете, отцы инквизиции, что испытывал я, слушая страшную исповедь грешника. Ведь я был человеком, любившим ту, которую он убил. Она была виновата? Вдруг раздался голос, и Винченцо бросил быстрый взгляд на Скидони, ибо был уверен, что это он спросил. В его сторону также резко обернулся отец Ансальдо. Гробовая тишина воцарилась в зале суда. Глаза исповедника были устремлены на неподвижную фигуру Скидони. Она была ни в чем не повинна. Наконец тихо произнес отец Ансальдо. — Это была воплощенная чистота и добродетель, — добавил он уже громче. Винченцо заметил, как Скидоний сжался словно от боли и еще больше ушел в себя. — Вы узнаете голос, святой отец? — спросил судья, обращаясь к отцу Ансальдо. «Вы узнали его?» «Мне кажется, да», — ответил отец Ансальдо. «Но я не стану в этом клясться». «Вы уходите от ответа», — строго сказал судья, который, должно быть, никогда не знал сомнений. Он попросил отца Ансальдо продолжать. Услышав из уст исповедовавшегося страшное признание в убийстве, Я тут же прервал исповедь. Сознание покинуло меня, и я не успел отдать приказание задержать его. Когда я пришел в себя, было уже поздно. Он исчез. Более я никогда до этого момента не видел его. И теперь не могу достоверно утверждать, что это он. Отец Сансальдо печально посмотрел на Скидони. Судья хотел было что-то сказать, но главный инквизитор, предостерегающе поднял руку и, обратившись к отцу Ансальдо, спросил. «Вы, возможно, не знаете отца Скидони, монаха из монастыря Святого Духа, но вы должны знать графа Дибруно, некогда бывшего вам другом». Отец Ансальдо снова поднял на скидоне изучающий взгляд, лицо того было по-прежнему непроницаемо. «Нет», — после недолгой паузы ответил исповедник. «Я не стану утверждать, что передо мною граф дебруна Если это он, то годы неузнаваемо изменили его. Тогда, во время исповеди, я знал, что передо мной граф Дебруно». Он в своем рассказе упоминал мое имя и обстоятельства, известные лишь ему и мне. Но я снова повторяю, был ли это Скидони, я поручиться не могу. «Зато я могу», — раздался голос, и, обернувшись, Венченце увидел своего таинственного незнакомца — Он приближался к ним, откинув капюшон и открыв всем свое лицо призрака. И тут впервые Скидония проявил признаки волнения. Судьи в напряженном молчании наблюдали за этой сценой. На лицах их было тревожное ожидание. Винченцо едва ли не крикнул, что это и есть его загадочный осведомитель — Но голос монаха остановил его. «Вы узнаете меня?» — спросил он, обращаясь к Скидони, и остановил на нем свой горящий взор. Скидони молчал. Монах медленно и громко повторил свой вопрос. «Узнаю ли я вас?» Странным, еле слышным голосом переспросил Скидони. «А узнаете ли вы...» «Это...» — еще более повысив голос, произнес монах, вынув из своих одежд кинжал. «Вам знакомы эти зловещие пятна на нем?» Монах протянул кинжал с Тот тут же отвернул лицо и, казалось, едва удержался на ногах. «Этим кинжалом был убит ваш брат» продолжал монах призрак вы желаете чтобы я назвал свое имя силы изменились Китоне, и он чтобы не упасть прислонился к одной из колонн